Часть третья. Бельбоу пробыл на дне не больше минуты, но Фуль пережил ее как долгий, неопределенный промежуток времени, в течение которого можно разрыдаться от нетерпения. Нагнувшись, едва не падая в воду сам, Фуль гневно топал ногами, пытаясь рассмотреть что-либо в слепой рябе потревожного пруда. Он, беглый арестант Фуль, был в эти мгновения, как десять лет назад барином, требующим всего, чего лишил его суд и позор. Семья, дом в цветах, холеные лошади, комфорт, тонкое белье. Книга и почтительный круг знакомых снова возвращались к нему таинственным путем клада. Он думал, что теперь ничего не стоит, переменив имя вернуть прежнюю жизнь. Снова всплеснул пруд, и мокрая волосая голова Бирьбова подскочила из глубины воздух. Крайнее сниможение от задержки дыхания выражало его лицо. Шумно вздохнув, подплыл он к берегу и одной рукой, в другой же, которую он держал внизу, неясно блестело. С тягостным, неопределенным предчувствием следил Фуль за этим неровным блеском. Молчание плывущего бельбоу терзало его. «Ну?» – тихо спросил Фуль. Бельбоу в изнеможении ухватился свободной рукой за обрыв берега. «Мы оба сошли с ума, Фуль», – проговорил он. «Там ничего нет. Когда я нырнул, блеск метался перед моими глазами, и я некоторое время щитно ловил его. Ты знаешь, у меня одышка, но я поймал все-таки. Это твои кандалы, Фуль, которые ты пять дней назад разбил камнем и швырнул в воду. Вот они». К ногам Фуле упали, звякнув отполированные годами длинные цепи. Он медленно отошел от них. Бельбоу молча одевался. Он намеренно делал это, стоя спиной к товарищу, чтобы не видеть его лица. Неосновательное возбуждение Бильбоу улеглось, и он как человек практически по преимуществу отдался уже привычным мыслям о том, сколько еще дней для безопасности следует просидеть в лесу, и что делать с дикой свиньей, зажарить ли в зале ногу, или, потратив полчаса, устроить блюдо изысканнее, например, котлеты. Фуль, чувствуя сильную лихорадочную слабость, лег навзничь. Он думал, что не будь на противоположном берегу пруда безвестных развалин, он, может быть, не увидел бы и золота в собственных кандалах. Но эти развалины так убедительно шептали о преступном богатстве, спрятанном от чужих глаз. «Я рад хоть, что она потонула, наконец», — сказал Фуль. «Кто?» «Блоха. Но ей все же было легче, чем сейчас мне».